ПРО ВНУШЕНИЕ Продолжение. О РОЛИ ВНУШЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ. ЧАСТЬ первая. Когда на мою долю выпала высокая честь, согласно установившемуся академическому обычаю, произнести речь в торжественном актовом собрании, я после некоторых колебаний решил остановиться на практической теме. И выбрал вопрос о внушении как факторе, играющем видную роль в нашей общественной жизни. В настоящую пору так много вообще говорят о физической заразе при посредстве контагиум вивум или физических микробах, что на мой взгляд не лишне вспомнить и о контагиум психикум, приводящем к психической заразе. микробы которые хотя и невидимы под микроскопом, но, тем не менее, подобно настоящим физическим микробам, действуют везде и всюду и передаются через слова и жесты окружающих лиц, через книги, газеты и прочее. Словом, где бы мы ни находились в окружающем нас обществе, мы подвергаемся уже действию психических микробов и, следовательно, находимся в опасности быть психически зараженными. Как о распространении физического заражения еще так недавно господствовали самые смутные представления до тех пор, пока не явилась возможность производить чистые культуры микробов и с помощью их производить искусственные прививки болезней, так точно и в вопросе о внушении и психической заразе существовало множество самых сбивчивых и неясных представлений. до тех пор, пока не явилась возможность ближе изучить условия искусственного прививания тех или других психических состояний с помощью намеренного внушения. Опыт показывает, что такое намеренное прививание тех или других психических состояний удается лучше всего в особом состоянии сознания, которое мы называем гипнозом и которое, на мой взгляд, есть не что иное, как искусственно вызванное видоизменение нормального сна. Так как, однако, это состояние пассивности ничуть не идет рука об руку с глубиной сна, а зависит в значительной степени также от индивидуальных условий, то отсюда очевидно, что и степень восприимчивости к внушениям не стоит в прямом соотношении с глубиной гипноза. Опыт показывает далее, что гипноз не составляет необходимого условия для внушения. что внушение вполне возможно и в совершенно бодрственном состоянии, следовательно, при наличности воли. Есть лица, у которых внушения могут быть производимы в бодрственном состоянии так же легко и просто, как и в состоянии гипноза. Исследуя сам неоднократно таких лиц, я убедился, что они по существу ничем не отличаются от всех прочих, кроме, быть может, большей нервности и впечатлительности. При этом не подлежит никакому сомнению, что восприимчивость их к внушениям происходит в нормальном психическом состоянии. Но суть в том, что эти лица по отношению к производимым внушениям, веря в их магическую силу, не в состоянии обнаружить никакого психического противодействия. Благодаря этому внушение входит в их психическую сферу помимо их «я», точнее говоря, помимо их личного сознания. Следовательно, прививаются непосредственно, так сказать, в самые недро психической сферы, помимо всякого участия воли и действуют также неотразимо на субъект, как и внушения, производимые в гипнозе. Само собой, разумеется, что у такого рода лиц внушением в бодрственном состоянии можно пользоваться для лечения так же, как и внушениями, производимыми в гипнозе. Примером действительности подобного рода внушений, производимых в бодрственном состоянии, может свидетельствовать следующий случай, недавно представившийся моему наблюдению в клинике. Осенью 1896 года мы приняли молодого человека, который страдал тяжелыми судорожными истерическими приступами и полным пролечом нижних конечностей, развившимся в одном из истерических приступов. Этот паралич длился уже более месяца, не поддаваясь никаким вообще терапевтическим приемам, и грозил таким образом перейти в те хронические параличи, которые длятся годами и не поддаются излечению. Но во время исследования этого больного совместно с врачами клиники он был загипнотизирован простым закрытием глаз и затем, благодаря внушению, излечен от паралича совершенно и уже в гипнозе начал ходить. Когда он был разбужен, то, к удивлению своему, убедился, что он стоит на ногах и может свободно ходить. Больной в восторге отправился сам в свою палату и привел в изумление всех тех, которые за несколько минут перед тем видели его в состоянии полного паралича нижних конечностей, перевозимого лишь на коляске. С этих пор у больного оставались одни из тероэпилептические припадки, которые случались с больным довольно часто. и продолжались нередко весьма продолжительное время, если они своевременно не были останавливаемы соответствующими внушениями. Перед тем, как демонстрировать больного на лекции перед студентами, я исследовал его вновь и убедился, что внушение можно свободно производить ему в бодрственном состоянии. Тотчас же ему было произведено внушение о прекращении судорожных приступов и о его выздоровлении. Внушение подействовало на больного так, что он совершенно приободрился, и припадки прекратились. На другой день на лекции можно было больному в совершенно бодрственном состоянии внушать разнообразные судороги, контрактуры и проличи, иллюзии и галлюцинации, словом, все что угодно. Я много раз спрашивал больного, как он может объяснить себе действия внушения на его. но он на это выражал только удивление вместе с другими присутствовавшими лицами. Мы сейчас имеем в клинике истерическую больную, у которой в бодрственном состоянии также легко осуществляются разнообразные внушения, как, например, иллюзии, галлюцинации и прочее, и которая этими внушениями легко излечивается от разнообразных нервных припадков. приведенные примеры подобных которым я мог бы привести довольно много не оставляют сомнения в том что внушение в бодрственном состоянии в известных случаях могут быть столь же действительными как и внушение в состоянии гипноза таким образом для внушения в сущности не нужно сна не нужно даже никакого подчинения воле внушаемого лица все может оставаться как обыкновенно и тем не менее внушение Входящие в психическую сферу помимо личного сознания, или так называемого «я», при отсутствии психического сопротивления со стороны внушаемого субъекта, действуют с непреодолимой силой на последнего, подчиняя его внушенной идее. Для доказательства этой истины нет надобности даже обращаться к тем или другим патологическим примерам, так как подобные и притом не менее яркие примеры мы можем почерпнуть и вне клиники. Известно, какую магическую силу имеют в некоторых случаях заговоры знахарей, сразу останавливающие кровотечение. Не менее известно и целительное значение так называемых симпатических средств, которым так охотно прибегали, в особенности в старое время, при сильном распространении веры в эти средства. На этом внушении в бодрственном состоянии основано известное целебное значение королевской руки, магическое действие хлебных пилюль. Невской воды и других индифферентных средств против многих болезней. Магическое слово Аббата Фариа одним повелением исцелявшего больных, известное в Париже лечение параличных больных одним зуавом, пользовавшимся для этой цели лишь повелительным внушением. Наконец, многие из тех внезапных исцелений, которые нередко ставят в тупик очевидцев и которые повторяются еще и поныне. Примера ради достаточно указать на недавние подвиги в Америке немецкого эмигранта Шляттера, который, начав башмачником в Данвере, вообразил, что его призвание заключается в том, чтобы просветить всю Америку евангельским учением. С этих пор он закрывает свою торговлю, превращаясь в странника, выдает себя за мессию и исцеляет многих наложением своей руки. Вскоре молва о производимых им чудесах повлекла за ним толпы приверженцев, на глазах которых совершались чудесные исцеления. К нему стало стекаться множество больных, жаждущих наложения его руки, так что он уже не успевал удовлетворять всех, ищущих его помощи. Особенной славой он пользовался в штате Колорадо. Затем он отправился в Мексику, после чего вскоре исчез. и никто не знал, что с ним сталось. Его приверженцы уверяли, что он отправился в другие страны для проповеди, другие, что он вознесся на небо. Пользуясь этим, то там, то сям стали являться его подражатели, лже -шляторы. В конце концов, скелет настоящего шляптера был найден совершенно случайно под одним деревом двумя исследователями с мадре в 50 милях от косас грандес провинции Чигуагуэ. Этот поражающий пример взятый из жизни современного общества показывает нам со всей ясностью, какова может быть сила внушения в бодрственном состоянии при условии слепой веры в силу производимого внушения и в отсутствии психического противодействия по отношению к внушению. Но не повторяется ли то же самое в большей или меньшей мере и с врачом, подходящим к кровати больного? Всякий знает, какое магическое оздоровляющее действие может приобрести одно утешительное слово со стороны врача. И наоборот, как иногда убийственно в буквальном смысле слова, действует на больного суровый, холодный приговор врача, не знающего или не желающего знать силы внушения. Надо, впрочем, заметить, что далеко не все лица верят слепо в могущество того или другого врача по отношению к своей болезни. а потому и психическое влияние врача на своих пациентов бывает не одинаковым. Вообще, надо признать, что так как большинство лиц не может удержать себя от невольного сопротивления посторонним психическим воздействиям, то, естественно, что намеренное внушение в бодрственном состоянии в более или менее резко выраженной степени удается далеко не у всех.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 Чтобы пояснить этот факт примером, я напомню здесь, какое магическое влияние на всех производит, например, появление одного веселого господина, скучающем обществе. Все, тотчас же невольно, не замечая того сами, заражаются его весельем, приободряются духом, и общество, и скучного, и монотонного, делается очень веселым и оживленным. В свою очередь, оживление общества действует заразительно и на лицо, внесшее это оживление.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 Очевидно, следовательно, и такой орган, как мышечное чувство, вообще весьма мало приспособленный для общения отдельных лиц, дает возможность передавать внушение. Надо думать, что они составляют в этом отношении исключение даже и такие органы, как орган обоняния и вкуса. Вообще надо признать, что передатчиками внушения могут служить все вообще органы чувств, не исключая осязания и мышечного чувства. Но, само собой разумеется, что такие органы, как слух и зрение, как органы, наиболее приспособленные для общения людей друг с другом, являются важнейшими органами, посредстве которых чаще всего и вернее всего передаются внушения. В сущности, невольные внушения и взаимовнушения, будучи явлением всеобщим, действуют везде и всюду в нашей повседневной жизни.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 Известно также, что наилучшим средством устранения такого заимственного бреда является немедленное обособление больных, влияющих друг на друга. Можно, конечно, подумать, что в вышеприведенных примерах дело идет о таких патологических случаях, которые отличаются особой восприимчивостью к психическим влияниям со стороны других лиц.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 беспокойство и страх за участь трехсот сотоварищей, бывших на Берсу, сильно содействовали известному направлению умов. Естественно, что мысли всех сосредоточивались на предположении возможной гибели своих несчастных сотоварищей. Все разговоры сводились к одной и той же теме. В какое-то время сигналист замечает на горизонте на стороне солнечного заката странный предмет с неясными чертаниями.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 Имеется в виду неудачная попытка шведских ученых добраться до Северного полюса, в ходе которой все три члена экспедиции, в том числе и организатор Август Андре, погибли в 1897 году. Примечание редактора. Сколько уже было получено телеграмм из разных концов Северного полушария о видении шара Андре целой массы лиц?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 Когда господствует в населении или в группе лиц то или другое настроение, и когда мысль работает в известном направлении, тогда у того или другого лица с психической неравновешенностью особенно легко появляются обманы чувств, по содержанию, отвечающие настроению и направлению его мыслей, которые тотчас же путем невольного внушения сообщаются и другим лицам, находящимся в одинаковых психических условиях.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 Ковалев, выполнивший этот обряд, погребен в терновских хуторах над двадцатью пяти сектантами, в числе которых были его мать, дочь и жена, сам, очевидно, также находился под внушением со стороны монахини-скитницы Виталии, которая давала ему свои повеления даже в то время, когда уже находилась в числе шести человек в поднаемной нише и была забрасываема землей.